Я нарочно ждала вас, думала, от вас-то и узнали, где он находится. Ах, боже мой! Да ведь он сейчас же будет здесь, но то, что вы сказали мне, меня до того поразило, что я, признаюсь, я всего ожидал от него, но эту, эту... Как вы изумляетесь, а так думаю, что вы не только не станете изумляться, но даже заранее знали, что так и будет. Знал я...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 А, впрочем, Наталья Николаевна, я вижу, вы на него очень сердитесь, это понятно, вы имеете на то все права, и, и, и разумеется, я первый виноват, ну, хоть потому только, что я первый подвернулся, не правда ли?